Глава 4. Чем тише омут, тем злее черти. Михаил Пришвин. Заметка о природе. Новости проклятого. В программе Тергина Саго. Колеса. Торговый дом. «Бирис» представил новую модель скоростного курьера доставщика «Бегун-500». Машина, бронированная титановыми листами, имеет не только мощный двигатель, способный вывести вас из любых неприятностей, но и управляемую подвеску, которая позволит машине свободно ехать по бездорожью и преодолевать до полуметра водных преград. Армия призраков «Аллори» объявляет о своем самороспуске. После потери командира и всего командного звена при штурме развалин города Эльсор оставшиеся в живых предпочли поделить казну отряда и разбежаться. В ходе массовой драки в поселке Баркун погибло 18 и ранено 132 человека. Смотрите видео драки в нашем вечернем выпуске. Гильдия целителей объявляет об отказе в медицинской помощи свободному отряду «Кровавая сталь», члены которого убили целителя Варнатаго. Вслед за ними об отказе работать с отрядом заявила компания «Бирис». Ожидается, что отряд будет распущен, а его командиры будут вынуждены бежать. Хотя куда бежать, с проклятого я не знаю. Интересная новость пришла из поселка Кайрос. Там все-таки закончили возводить надстройку над рестораном и клубом «Мотылек», и теперь посетителей ждет настоящая расслабляющая территория с приватными номерами, бассейном и прочими удовольствиями. Напоминаю, что это на второй магистральной трассе. Линсар, проклятый материк, зеленая зона 2, серый океан, территория дома Бирис. Утро не задалось и угони Бириса, родного брата Кама Бириса, руководившего всем большим торговым домом Бирисов. В обороте были сотни миллионов золотых и задействованы тысячи человек в том числе из благодатного, так что никакой расхлябанности в делах быть не могло. И тут как с неба известие о том, что маячок, который был установлен на машине Тала Бириса, сына главы корпорации Бирисов, перестал подавать сигнал. Само по себе это было неприятно. Но пока еще ничего не значило. Изделия современных мастеров никак не могли тягаться с изделиями прошлого, и надежность оставляла желать лучшего. Но звоночек неприятный. И в конце концов, именно на сей случай был установлен этот электронный жучок. Последнее место, откуда он подавал сигнал, была алая зона на территории Южной степи, и туда следовало немедленно выслать поисковую группу. И дело тут вовсе не в том, что Кама Бирис как-то уж особенно любил этого сынка. Он вообще ничего не любил, кроме как завалить в койку молодую девку и хорошо и со вкусом пожрать. По проклятому бегало больше трех десятков отпрысков той или иной степени взрослости и общего качества человеческого материала, а трое так и вовсе подавали вполне обоснованные надежды когда-нибудь создать собственную компанию. Но позволять, чтобы вот так в никуда пропал один из наследников, было нельзя, не поймут. Линсар, проклятый материк, алая зона 41, мертвая равнина. Мощный восьмицилиндровый двигатель мог разогнать машину до полутора сотен километров в час и более, но Алексей двигался с умеренным темпом 90, сберегая ресурс машины и топлива. Он уже въехал на мертвую равнину, за ней была черная пустошь, и только после леса и реки Архальской низины, за которую шли непрерывные сражения вот уже пятьсот лет. Бицы выходили на край мертвой равнины, тем более, что там как раз располагалось черное озеро с ровной, словно зеркало, и плотной, как гранит, поверхностью природного асфальта. При очередном извержении вулкана битуминозные пески были выдавлены в чашу озера и там застыли ровной, словно черное зеркало, поверхностью. Конечно, люди всячески ковыряли его поверхность, но в жаркий сезон все вновь приходило в полужидкое состояние, и идеальная чернота зеркала восстанавливалась. Алексей ехал как раз в третью декаду после пика жаркого сезона, так что он вполне мог проехать по Черному озеру в его первозданной красоте и запечатлеть для памяти на браслет кома. Там уже скопилось больше тысячи изображений из мира Ассаты, начали потихоньку добавляться фото из нового мира. Летящий со скоростью в сотни километров в час по трассе ржавой и убитой жизнью автобус не мог не привлечь внимания. Если бы Алексей пыхтел на скорости под пятьдесят Тогда, может, его бы и пропустили, но такая маскировка была довольно распространена, и одинокая машина больше напоминала курьера с особо ценным грузом. И сначала за ним увязались одна банда, затем сбоку подтянулась вторая, и длиннющая кавалькада разнокалиберных транспортных средств вытянулась почти на километр. Бандиты полили в ураган, Задорно перестреливались между собой и ловили колесами контактные мины, что щедро сбрасывал Алексей, оставляя на дороге горящие перекрученные остовы машин, и все гнали и гнали в надежде перехватить дорогой груз, что сразу давало возможность банде приподняться, заказать более мощные машины, купить пушки и, может быть, отбить... Лучший участок трассы. Эфир на частоте трассы был забит криками райсеров, перебранкой главарей банты и ревом двигателей. Но Алексей, включивший через аудиосистему кабины балеро Равеля, ехал, слыша лишь музыку. И просто прибавлял скорость по чуть-чуть, надеясь, что моторизованные идиоты сами отстанут сбрасывая временами мины, бункер с которыми был заполнен под самую крышу и давая залп из гранатометов на крыше. Сквозь толстую броню кабины и десятисантиметровые стекла не доносился внешний шум и приходилось все время поглядывать на экран заднего обзора. Наконец кому-то из преследователей надоело плестись в хвосте, и он, открыв вентиль с закисью азота, резко рванул вперед, завывая двигателем. Багги с трубчатой рамой выскочил перед Алексеем, и подполковник лишь чуть подправил рулем положение грузовика, как машины столкнулись. Для летящего на скорости в 150 км в час 30-тонного броневика препятствие в виде конструкции из кое-как сваренных стальных труб было несущественным, и машина Райсера просто развалилась на части, брызнув по сторонам деталями кузова и тел. Оторванная голова незадачливого бандита с застывшим на лице выражением крайнего удивления на долю секунды прилипла к лобовому стеклу машины и исчезла. И словно это было командой для бандитов, они начали снижать скорость и отворачивать в сторону, прекращая преследование. Не успел Алексей... Порадоваться этому факту, как с боков дороги справа и слева в хвост броневику начала пристраиваться куда лучше оснащенная банда. И если машины тех двух в были явно собраны на свалке, то здесь была какая-никакая культура производства. Сварные швы ровные, броня хоть угловатая, но раскроены прямыми линиями и многие машины даже покрашены. Алексей каким-то верхним чутьем понял, что тут дело куда серьезнее, придавил педаль газа на полную. В арсенале у него было всего два автоматических гранатомета и сбросовое устройство, раскидывающее мины на дороге. Не бог весь, что, но для летящей на высокой скорости машины любой толчок может оказаться последним. Устройство наведения гранатометов работало по принципу телевизионного прицела, и, поместив маркер чуть дальше от головы колонны, Алексей нажал несколько раз на кнопку пуска, отправляя в полет взрывчатые подарки. Гранаты, представлявшие собой отрезки чугунной толстостенной трубы, заполненные взрывчаткой и снабженные детонатором, несмотря на примитивность, раздолбали голову колонны так, что последующие машины выворачивали руль до черных следов, пытаясь объехать чадящие островы, но довольно часто врезались в общий костер, увеличивая хаос на дороге. Поскольку трасса впереди была ровной, как натянутая нить, Алексей включил автопилот и занялся истреблением бандитов. Боевая стойкость этой банды оказалась тоже не на высоте, и через десять минут они сдались. Отвернув в сторону, а еще через два часа дороги показался крупный поселок Каэрос, который относился к синей зоне, хотя вокруг все было алым. Огромные толстостенные стальные ворота бывшей военно-воздушной базы держались в идеальном состоянии, и пока они с гулом раздвигались, ничего не скрипнуло, хотя механизмом этим было по полторы тысячи лет и более. Миновав ворота и противотаранный заслон, алексей въехал на огромную словно летное поле площадь где с левого края стояли в ряд десятка три ангаров с полукруглыми крышами а прямо перед въездом островок из зданий раньше скорее всего бывших штабом соединения цель приезда высокий мужчина в форме майора планетарных войск тесарин со всеми положенными знаками различия подошел к грузовику Алексей открыл тяжелую и толстую дверцу, с наслаждением спрыгнул на землю и потянулся, разгоняя кровь. Затем аккуратно поправил сбившийся на бок символ технической службы на петлице майора и улыбнулся. Да мимо ехал, дай думаю, нормально переночую, поем, да пополню боеприпасы. А то чего-то шалят у вас на дорогах. — Мы слышали! — майор сдержанно улыбнулся в ответ. — Здорово вы пощипали райсеров! Теперь и недолго будут зализывать раны. Можно будет давать команду на проход торговых караванов. — Ну, вот с последней бандой у меня такой уверенности нет. Алексей подошел к заду машины и посмотрел на выщербленную попаданиями заднюю плиту. Некоторые ямы были вполне серьезными, и если бы не запредельная прочность моей брони, пробитие были бы обязательны. Не, майор махнул рукой, вы им почти весь командный состав выбили. Теперь, пока власть не поделят, не вылезут. Да и то кувах был мужчиной не глупым хоть отмороженным, так что заменить его там некому. Банда с гарантией распадется. А те двое, что на сороковом участке напали, просто шпана. щипает по мелочи одиночек. Но впереди там все посерьезнее, предупредил майор. Слева от Черного озера стоит старая армейская база сил специального назначения, которая была законсервирована еще перед войной. Ее потихоньку грызут разные группы, и банды, и вполне приличные старатели, но вокруг шныряют десятки вполне организованных отрядов, так что будьте осторожны. Он оглянулся и, увидев ведущего к ним человека, призывно махнул рукой. — Тагри, двигай маслами! И он снова повернулся к Алексею. "Это наш." — Главный механик. Если что, у него можете и машину сделать. — Машину? — Алексей задумался. Сегодня он понял одно. Если бы ненадежная плита сзади и немогучий двигатель впереди, он вряд ли ушел бы от дорожных бандитов. Но подпускать кого-либо к двигателю не хотелось совершенно. Этот кто-то мог быть криворуким, он мог быть просто замаренным жизнью и обстоятельствами, а мог просто работать на бандитов. Да и что там в новой машине может сломаться с учетом того, что ее только что посмотрели хорошие механики и подтянули все, что нужно? Нет, механик не нужен, а вот оружейник был бы желателен». «Блок с большим номером 18, видите?» Майор махнул рукой, показывая нужное строение. «Это оружейник. Через два корпуса гостиница, а следующий блок — охраняемая стоянка». «Ясно». Алексей кивнул военному и, заведя двигатель, не торопясь, покатил в сторону ангара оружейников. Он остановил машину у входа и, не торопясь, снял бронекомбес, шлем и сложил все в кабине. Поскольку никто навстречу так и не вышел, Алексей, одетый в тонкий нательный комби, прошел внутрь и остановился у прилавка стойки, отсекавшего половину прохода, к длинным во весь ангар стеллажам. Есть кто живой? Ну, есть. Откуда-то сбоку вышел невысокий мужчина в грязной спецовке, вытирающий руки большой тряпкой. Надо чего или просто так порать зашел? Пулемет нужен, сказал Алексей. А можно еще и автоматическую пушку? Но нужнее всего мины к пятидесятому гранатомету и те, что в метателе в днище. Ясно. Мужчина кивнул. Это же ты под... Полил жопы козлам из огненных колес. Алексей лишь пожал плечами. Были какие-то? Мин дам, хоть залейся. Мы их сами делаем. Кстати, в степной зоне у нас лучшие мины. Взрывчатка злая. И корпуса из хрупкого чугуна. Так что, если возьмешь запас, не прогадаешь. Мины контактные тоже дам, сколько возьмешь. За все возьму. По пять тысяч монет с серебром за комплект из ста штук того и другого. Деньги-то есть, а то знаю я вас. Резкие и шустрые, а в кармане ветер свищет. Да я тут работенку сделал в одном поселке. Хорошо заплатили. Алексей улыбнулся. Так что на пару-тройку боекомплектов хватит. А что с пулеметом? Штука дорогая, понимать должен. Механик махнул рукой, приглашая его следовать за ним, и пошел вдоль полутемных стеллажей, подхватив по дороге мощный фонарь. «Но есть у меня пару приблуд под твой размерчик». «Ну, вот, например, он скинул рваные брезенты под пыльной тряпкой, и обнаружилась турель крупнокалиберного пулемета, стоявшего стволом вниз» еще в заводской транспортной упаковке. Турель была модульной, то есть могла быть установлена на любой транспорт и управлялась дистанционно. «Эх, это же мой любимый фасончик!» Алексей уважительно провел ладонью по ребристому квадратному кожуху стволов. Халдер-10 в исполнении корабельной противодесантной и противоабордажной установки. — Как оно у вас оказалось? — Алексей зацепил пальцем бирку складского учета с выцветшей надписью. — Да чего только не ходит по рукам! — вздохнул оружейник. — Только деньги плати. Но этот халдер мне, можно сказать, за так достался. Старатель один заехал к нам и заболел. А пока болел, почти все распродал за копейки. Только что машину свою не отдал. Ну, а я с тебя полную цену сниму, так и знай. Аппарат хороший. Ну, ладно, — Алексей широко улыбнулся. Пусть он у тебя и дальше стоит. Может, кто и даст настоящую цену. Да ты сам посмотри! — горячил сооружейник. — Пружины мы все сразу сняли. Да в зипе их по три штуки каждого вида, а боевых и возвратных по десять. Прокладки здесь рентоловые, им сносу нет. Ну, а ствол вообще не стреляны. Ну, может, на приемке пару распальнули и все? Да и в зипе запасных стволов аж шесть штук. — Ну, предположим, что ты меня уговорил, — Алексей кивнул. — И сколько денег ты хочешь за этот металлолом? — Пятьдесят пять штук серебром, — бухнул мужичок. — Отличная шутка! — Алексей вздохнул. — Давай грузи мины по три боекомплекта, и пойду я. что то есть захотелось, просто ужас. — Не возьмешь за полтинник? — хмуро спросил оружейник, тиская тряпку в руках. — Нет! — Алексей покачал головой. — Ствол, полтинник, да снаряды к нему. Сколько у тебя? Пару коробов. И что я с ним буду делать, когда патроны закончатся? Пугать райсеров? — Патронов к нему у меня хоть задом ешь. Мужчина откинул еще один тент, под которым оказался штабель одинаковых ящиков, в каждом из которых лежало четыре цинка по пятьдесят патронов. Двадцать пять тысяч! Полный бункер, если ты понимаешь, о чем я. Я-то понимаю, Алексей нагнулся, рассматривая маркировку снарядов. Вопрос откуда это знаешь ты? На Черном озере когда-то давно сел крейсер класса Тамарон. Ну как сел? Грохнулся, конечно. То ли маневровые засбоили, то ли. Посадочные агравы не включились. Морда, конечно, в смятку, брюхо в тряпки, но верхний грузовой отсек уцелел. Это вот все, что нам досталось. А так там народ конкретно приподнялся. Лой Санах, снявший главные энергокристаллы и сумевший донести их до ближайшей фактории, тот просто укатил на благодатный. Как звать-то тебя? Алексей встал и, оторвав руками верхние доски с ящика, начал вскрывать цинк. Трой зови! Ну а меня, Алекс, Алексей легко касаясь провел пальцами по головкам патронов. Судя по маркировкам, в ящиках были бронебойные, осколочные и зажигательные патроны. Значит так, дам сколько просишь и добавлю еще полсотни, но за эти деньги забираю все снаряды, и вы мне дадите место в мастерской, где я поставлю эту мясорубку. «Грабишь — Грабишь! — негромко произнес Трой. — А сколько ты хотел? — Сто пятьдесят за все. Поставлю сам. — Трой, эта штука у тебя здесь стояла лет двадцать, и еще столько же простоит. Алексей вздохнул. Он не любил торговаться, но денег и правда было не так, чтобы много. За сто пятьдесят серебром можно взять новый ураган сто, а за полтинник еще полный обвес к нему. — Так и пушку такую ты больше нигде не возьмешь. — А зачем мне она? — возразил Алексей. Поставлю на крыше спарку восьмого калибра, которая со всем фаршем и боезапасом стоит восемьдесят, да патроны к ней в любом поселке. Мне эта штука вообще сверх всяких потребностей. Ну, кого мне пугать на дороге десятым калибром? — А если тяжей встретишь? — возразил оружейник. — Таких Таким автоматом и не разобрать. Там только педаль до пола и гнать, пока бензина хватит. Давай за сто сорок. Да ушедшие с тобой, Алексей кивнул. Только вы мне еще сзади лист от корабельной брони повесьте. Миллиметров сто. А то что-то не нравится мне, как жопу погрызли. Это можно. Трой облегченно перевел дух и кивнул. — А ты, я смотрю, в технике разбираешься. Не глянешь одну штуковину? — Ну, пойдем. Алексей с некоторым сожалением повернулся спиной к пулемету. Ту — Тут, недалеко. Оружейник пошел куда-то в тьму стеллажей и привел Алексея полуразобранному ящику, где находился сложенное транспортное состояние штурмовой механоид Кварсан ШДМ, еще в консервационной смазке и остатках упаковочной ветоши. И что? Алексей ловко открутил зажимы и приподнял крышку батарейного отсека, убедившись в том, что в самом мехе энергии ни капли. Так вот. Не работает. Так как он работать-то должен, возмутился Алексей. В нем же накопители пустые, причем и электрические, и маготехнические, а ему и то, и то нужно. У него вся механическая часть на электричестве, а боевая и логика на магоэнергетике. Причем есть дублирующие цепи, перекрывающие друг друга. Они почему такие живучие? — Нельзя по кварсану ударить чисто магией, чтобы он загнулся, да и магнитным импульсом тоже не прикончить. — Да, — Трой ошарашенно вздохнул. — Не скажу, что я тебя понял, но это всяко логичнее того бреда, что нес приглашенный спец. — А починить сможешь? — Починить? — Алексей задумался. Накопители здесь стояли небольшие, так что он мог их зарядить до запуска одним касанием, а электричество... Ну, есть же у них генератор. Генератор есть, нужен киловатт на три. Это мы сейчас, и трое куда-то быстро. Вымелся, а Алексей, поставив фонарь так, чтобы видеть все пространство, начал отвинтивать лючок, за которым находился главный ходовой кристалл. Как и ожидалось, тот был белесым, словно туман. Сложив в ладони лодочкой, он начал потихоньку закачивать энергию, остановился лишь, когда кристалл позеленел до насыщенного изумрудного цвета. Это было показателем трех четвертей заряда, и он вставил кристалл в гнездо. Мех едва заметно ожил, перекачивая энергию от главного кристалла в сочленение манипуляторов, и включилась резервная логическая цепь. Кварсан номер 105 четыре Действует режим ограниченной функциональности. — Следуй за мной, — приказал Алексей, и, взяв в руки фонарь, пошел к выходу. Они почти дошли, когда у самых дверей их чуть не снес трой, тащивший за собой бухту с кабелем. — Ой-ё-твою и так! Он совершенно охреневшими глазами смотрел на стоявшего у барьера меха. — Сколько на проводе? Алексей тряхнул оружейника приведя в себя. «Стандарт! Триста!» Трой захлопал глазами, приходя в сознание, выглянул из дверей наружу и крикнул. «Не включай! Пока не скажу!» Алексей посадил меха прямо на пол и, сняв защиту спины, отвернул универсальным ключом шесть винтов тяжелой крышки, за которой находился главный аккумулятор. Конечно, было сбоку штатное гнездо, но на всякий случай и просто две зажимные клеммы, куда он и подсоединил кабель. — Включай! — Включай! — словно эхо отозвался Трой, и сразу внутри меха загудело и защелкало. — чего? спокойно. Алексей жестом остановил забегавшего оружейника. — Самодиагностика включилась. Теперь он пару часов будет заряжаться до стартового состояния и после включит полную диагностику. Ну, а как закончит, будет готов. Это где-то к утру. — И все? — удивленно спросил Трой. — Быстрый ты, как я погляжу! — Алексей усмехнулся. — А кто будет приводить оружие в порядок? У него разгонный ствол! И зенитный излучатель. Ствол нужно полностью разобрать, проверить катушки на короткое, проверить геометрию направляющих, наделать снарядов для начала штук сто. А всего у него в бункере их триста пятьдесят, если я точно помню. Ну и излучатель. Там просто протереть выходное стекло, да проверить энерговод, чтобы не потерся нигде. Там нагрузка во время боя тоже, будь здоров, но нужно не забыть о главном». «Это о чем?» — встрепенулся Трой. «А кто мне только что продал пушку за сто сорок штук?» «Творцы оставить ее, я буду голыми руками, так что тащи сюда». Плазморез? Сварочник? Да покажи, где у тебя мусор металлический, там в крышке люк, конечно, есть, но наверняка нужно будет подгонять капсулу по месту. На некоторое время Трой словно подвис, глядя в пространство и шевеля губами, и отмер где-то через пару минут и посмотрел тоскливыми глазами на Алексея. Получается, что это не ты нам, а мы тебе должны. Наладка такого меха у северной башни стоила триста штук серебро, а зарядка кристаллов еще полтинник. Триста пятьдесят минус сто сорок да минус пятнадцать за мины. Что, совсем с деньгами плохо? Да нет, неплохо. Оружейник мотнул головой. — Просто никак. Банды эти дорогу перекрыли. Только большие караваны доходят, да и те щипает через раз. — Тогда давай договоримся, что мы просто поменялись. Ты мне пушку, а я вам сделал меха, — предложил Алексей. — Тоже не по-людски выходит. Трой вздохнул. — Давай-ка ты сейчас сдуй в кабак. Обедай там, устраивайся на ночь, а мы подумаем. Все одно, пока эта железка сама не забегает и не покажет полный функционал, какая оплата. Все равно нужно заблокировать двигательные функции и оружие. Алексей открыл задний лючок и стал набирать команды на цифровой клавиатуре. Нам же не нужно, чтобы он, зарядившись, Пошел меня искать. Да, нам, похоже, еще бы инструкцию к этому парню. Расскажу, Алексей махнул рукой. Там ничего сложного. Вот универсальный ремонтно-спасательный мех тысячной серии тот, да. Одних сменных инструментов два десятка. Да манипуляторов восемь штук. Там программа юстировки движения часа полтора длится пока все конечности тест не пройдут. Но в глубокой задумчивости произнес Трой и, проводив несколько остекленевшим взглядом уходящего Алекса, постоял еще какое-то время и, словно отмерев, встряхнулся и побежал в сторону здания администрации.